где в присутствии государя должен был быть отслужен торжественный молебен и предложен обед всем георгиевским кавалерам. Имея орден святого Георгия и георгиевское оружие, я был в числе приглашенных. Громадное число георгиевских кавалеров, офицеров и солдат, находившихся в это время в Петрограде, заполнили театральный зал дома. Среди них было много раненых.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 дабы ему легко было задавать вопросы представляющимся. Вследствие какой-то неисправности пути поезд наш опоздал, и мы едва успели, сев в высланные за нами кареты, прибыть к назначенному часу во дворец. Встреченные дежурным флигель-адъютантом, мы только что вошли в зал, как государь в сопровождении наследника вышел к нам. Я представил государю офицеров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 Во время последнего моего дежурства я вскользь упомянул об офицерах, и этого было достаточно, чтобы государь запомнил подробности. После представления государь с наследником вышли на крыльцо, где осматривали подведенного депутацией коня. Тут же на крыльце царско дворца государь с наследником снялся в группе с депутацией. Это вероятно